Глава восьмая От чужих взглядов еще никто и никогда не умирал. И все это в теории, конечно же, могло длиться чуть ли не часами. Я продолжал бы пить кофе, наблюдая за пасущимися во дворе тварями и делая вид, что никого и ничего не заметил. А незваный гость и дальше сидел бы на крыше напротив, разглядывая необычное для этих мест зрелище. Человека. Самого обычного парня, который занимается самыми обычными делами. Завтракает, перематывает портянки, чистит винтовку, точит нож. И не так уж важно, что именно используется для наблюдения, только глаза, бинокли или, может быть, какая-нибудь навороченная коллиматорная оптика с трехкратным увеличением. Нацеленный в меня ствол сам по себе мог означать исключительно осторожность и любопытство. Но если уж рычажок предохранителя скользнул в боевой режим, вариантов осталось немного. Я рухнул на пол за мгновение до того, как над руинами раздался грохот, и пробитая насквозь пулей металлическая кружка улетела вниз, во двор. Тапиры тут же хором заверещали и, судя по звукам, бросились в сторону мойки, на всякий случай убираясь подальше от страшного шума. С крыши напротив по мне работало что-то серьезное, точно не ружье и не пистолет, скорее винтовка, автоматическая. Первые два или три выстрела прогремели отдельно, но последующие сливались в короткие очереди. Пули крошили ветхие стены, своем рикошетили, и одна из них рано или поздно должна была отыскать мое скрючившееся на полу среди обломков кирпича и камня тело. Выгодав момент, я кое-как откатился за печь, подтянул ноги и даже вытащил из кобуры на поясе ноган. Однако пускать его в вход пока не спешил. Шансов перестрелять противника, вооруженного чем-то вроде автомата Калашникова, было, мягко говоря, немного. К тому же, я до сих пор только не знал, где именно он засел. Сначала его оружие гремело прямо напротив, но теперь шум чуть отдалился куда-то в сторону проспекта. Значит, перемещается, неторопливо шагает боком, чтобы изменить сектор обстрела, и снова поймать меня на прицел. Конечно же, я догадывался, с кем придется иметь дело, а теперь лишь убеждался, что связался с профессионалом. Тем, кто не только отлично умел пользоваться любым оружием, но и имел в этом огромный опыт, едва ли уступающему ему собственному. Даже в движении невидимый пока еще враг почти не терял точности, вколачивая в мое укрытие пулю за пулей. Размеренно, неторопливо, одиночными. Не слишком часто, однако, достаточно убедительно, чтобы у меня не возникало соблазна высунуться и атаковать в ответ. Кирпичная крошево вылетела во все стороны, сыпалось за шиворот, и ситуация изрядно осложнялась тем, что я никак не мог добраться до винтовки. Мое оружие осталось стоять у стены со стороны двора. Нас разделял какой-то десяток шагов. Однако это расстояние отлично просматривалось с той стороны улицы, и я уж точно не собирался рисковать и прыгать, в надежде, что противник не успеет всадить в меня пару пуль. Да и, собственно, зачем? Наган почти бесполезен, но и винтовка едва ли так уж сильно изменит расклад. На дистанции в неполные 50 метров трехлинейка с поворотно-скользящим затвором и боезапасом в 5 патронов наглухо проигрывает автомату. Который все продолжал и продолжал стрелять, как в каком-нибудь голливудском фильме, где герои и злодеи произволом режиссера получали никогда не пустеющие магазины. То ли мой противник перезаряжался с поистине фантастической скоростью, то ли прихватил с собой вместо обычного рожка дисковую громадину на полсотни с лишним патронов, Я пока только ждал, когда его молотилка перестанет трещать. И дождался. Пауза между выстрелами затянулась чуть дольше обычного, и я услышал щелчок и металлический ляск. Опустевший магазин отработал свое и упал на кровлю, и его место уже готовился занять следующий. У меня эта операция заняла бы несколько секунд. Но выходец из мира, где до появления полноценных штурмовых винтовок оставалось еще лет тридцать, возился заметно дольше, и я рванул к лестнице, а по пути даже успел хоть как-то рассмотреть своего противника. Он не скрывался, стоял на крыше во весь рост заряжал свою грозную игрушку, явно не собираясь затягивать охоту. Самый обычный человек, с виду ничем не примечательный, разве что в странном облачении. Вязаная шапка, ботинки и маска наполовину лица выглядели вполне обычно, однако грязно-серую униформу явно дорабатывали вручную, превратив в конечном итоге в странные угловатые лохмотья. Наверное, маскировка, только не лесного типа, а городского, среди развалин мертвого Петербурга, наполненного нечистью. Такой костюм наверняка помогал хозяину буквально сливаться с полуразрушенными стенами, превращаясь то ли в странные узоры трещин, то ли в кучу бетонных обломков. Дальше рассматривать стрелка я не стал, скатился вниз по ступенькам, спасаясь от снова загрохотавшего автомата. На этаже ниже стены сохранились чуть ли не целиком, так что расклад изменился. Теперь противник не видел меня и уж тем более не мог прицелиться, впрочем, как и я сам. Приходилось играть в Я продолжал спускаться, на всякий случай перебегая от лестницы к лестнице, стараясь держаться подальше от окон. Придумать, как пересечь улицу, разделявшую дом книги со зданием напротив, пока не получалось, однако дистанцию определенно стоило сократить. А еще лучше подобраться вплотную, выбить оружие, скрутить, и дальше оно как-нибудь получится само особенно если мне повезет и один не свернет другому шею до того, как мы познакомимся. Заново. Когда я добрался до второго этажа, автомат загрохотал снова. Противник то ли успел заметить мой силуэт, то ли бил на звук, и весьма точно, стена в полуметре от моей головы буквально взорвалась крошевом, и осколки больно врезались в щеку. Я снова рухнул на пол и продолжил путь ползком. Уже в относительной безопасности пулям неведомого калибра хватало мощности сносить остатки оконных рам и разбивать кладку там, где она и без того прохудилась, однако пробить чуть ли не полметра камня и остатков облицовки они все-таки не могли. Помощь пришла, откуда я ее совсем не, впрочем, нет, ждал. Не то чтобы обезлюдивший невесть сколько лет назад Петербург стал таким уж тихим местом. Нечисть то и дело верещала, отрывая друг другу головы, а гиганты вроде Рогатова или Жабы без труда могли обрушить стену, однако пальба здесь уж точно случалась нечасто. Рано или поздно кто-то непременно должен был заинтересоваться необычным шумом. И первыми, как и нередко в подобных случаях, оказались упыри. Тупые и медлительные твари ничего не боялись и резво сбредались на все, что хотя бы намекало на возможную трапезу. Даже сквозь грохот выстрелов я услышал глухое урчание и шаркающие шлепки, с которыми зубастые волочили лапы ноги по ветхому асфальту. Много, очень много упырей, дюжины полтора, а то и больше, и всех до единого, конечно же, интересовал исключительно человек на соседней крыше. Тот, видимо, уже сообразил, что просчитался, слишком затянув охоту на ловкую и проворную мишень. Стрельба прекратилась, однако шума едва ли стало меньше. То ли несколько тварей уже успели подняться наверх, то ли они каким-то образом заметили движение, упыри рычали и хрипели так, будто свежее мясо уже подали им на блюде. Я поднялся на корточки, а потом и вовсе выпрямился, Чтобы поскорее добраться до дыры в полу, через которую можно было спуститься на первый этаж без лестницы, спрыгнул вниз, рванул к стене, чтобы поскорее укрыться, и только потом осторожно выглянул на улицу через арку витрины. Упыри заполнили чуть ли не всю улицу. Похоже, стрельба собрала нечисть со всех соседних кварталов, и на мгновение я даже удивился, что в гости не пожаловал кто-нибудь и покрупнее. Уродливые вытянутые фигуры шагали мимо, спешили к зданию напротив и, с воплями отталкивая друг друга, лезли внутрь. Любое отверстие в стене собирало целую очередь, и силуэты твари уже мелькали и на втором этаже, и, кажется, даже на третьем. Они задачливый стрелок или каким-то чудом успел убраться, или... Мои размышления прервал страшный грохот. В стене напротив вдруг появилась здоровенная дыра, и наружу раскидывая во все стороны обломки кирпича, вылетело что-то большое и темное. Туша упыря несколько раз перевернулась в воздухе и с влажным хрустом ударилась об асфальт, где ее тут же начали рвать на части голодные сородичи. Обычный человек, конечно же, не смог бы швырнуть полсотни килограмм кости и плоти с такой силой, а значит, я определенно не ошибся. Наведаться с винтовкой ко мне на огонек — явился никто иной, как мой старый знакомый, который сейчас как раз разгребал последствия своей поспешности и сражался с упырями. И, как и следовало предполагать, расклад определенно складывался не в пользу последних. Твари верещали, карабкались по лестницам, но ничего поделать с несущим смерть отставным фильтфебелем, конечно же, не могли. Я поставил бы на него в схватке хоть сотни голов нечисти, даже без огнестрела. А когда автомат снова сердито залаял, дела у зубастых пошли совсем плохо. Я почему-то очень ясно представил себе, как фигура в грязно-сером камуфляже крутится среди полуразрушенных стен, вжимая в плечо приклад, будто танцует, выписывая пируэты и уходя от напирающих со всех сторон упырей. Один выстрел, одна уродливая голова, пробитая и треснувшая, как перезрелый арбуз. Тот, кто сейчас крошил нечисть в доме напротив, никогда не был силен в планировании, слежке и всяких военных хитростях. Зато драться умел, как никто другой, а природную мощь дополнял умением и опытом в несколько сотен лет. Рано или поздно он прикончит зубастых, и лешего, и даже жабу, если им вздумается присоединиться к схватке, вместо того, чтобы терпеливо дождаться ее завершения и перекусить падшими собратьями. Но сколько-то времени у меня еще есть, и, пожалуй, не следует тратить его на бесполезные ожидания. Я на всякий случай еще раз проверил патроны в нагане и, сняв сапоги, чтобы не греметь подошвами по мостовой, осторожно спрыгнул из окна на улицу.